Глава тринадцатая. Мадагаскар. Хотя Мадагаскар отделен от Селонны простором Индийского океана, все время существовало опасение в отношении возможности внезапного нападения японцев или предательства со стороны правительства Виши. У нас было так много заботы, наши ресурсы были до такой степени разряжены, что трудно было принять решение. 7 февраля 1942 года, когда я узнала о предстоящих переговорах между правительством США и Виши, которые могли бы привести к признанию того, что Виши сохраняет свой контроль над Мадагаскаром, я немедленно телеграфировала президенту Рузвельту. Я надеюсь, что не будет дано никакие гарантии в отношении того, что Мадагаскар и Риуньян не будут оккупированы. Японцы могут в один прекрасный день появиться на Мадагаскаре. А Виши окажет им не больше сопротивления, чем во французском Индо-Китае. Создание японской воздушной подводной или крейсерской, а возможно и подводной и крейсерской базы в Диего-Суаресе парализовало бы весь путь наших конвоев на Средний и Дальний Восток. Поэтому мы уже разработали план, чтобы самим укрепиться в Диего-Суаресе при помощи высадки войск, доставленных либо с Нила, либо из Южной Африки. В настоящее время, когда у нас так много забот, это мероприятие откладывается на неопределенное время. Но я не хочу, чтобы наши руки были связаны. Конечно, мы сообщим вам, прежде чем будет принято решение о каких-либо действиях. Я получил в ответ следующее заверение: вы можете быть уверены в том, что не будет дано никакие гарантии в отношении того, что Мадагаскар или Риууньон не будут оккупированы. Смитс, который, как и я, был обеспокоен переговорами с правительством Виши о Мадагаскаре, телеграфировал 12 февраля, что он весьма опасается, что мы откажемся от нашей свободы действий ради пустяковых торговых соображений. Далее он писал: «Я рассматриваю Мадагаскар как ключ к безопасности на Индийском океане». Он может сыграть такую же важную роль в этом районе, создав угрозу для нашей безопасности, какую сыграл Инд и Китай в руках Виши и Японцев. Это может отразиться на всех наших коммуникациях с нашими различными военными фронтами и империей на Востоке. Я смог успокоить его, сообщив ему о телеграммах, которыми обменялся с президентом. Генерал Деголь еще 16 декабря 1941 года, после вступления Японии в войну, настаивал на том, чтобы свободные французы осуществили операцию на Мадагаскаре. 19 февраля 1942 года он опять написал мне, настаивая на принятии решения. А также представил нашим начальникам штабов план экспедиционной высадки свободных французов при поддержке английских воздушных и военно-морских сил. В конце концов угроза, которая создавалась в Бенгальском заливе, и опасность, возникшая для Цейлона, убедили нас в необходимости обеспечить контроль над важной гаванью Диего Суарес. Остальная часть этого колоссального острова не имела такого стратегического значения. Но если бы японцы смогли создать флотилию подводных лодок, базирующихся на Мадагаскаре, то это было бы катастрофой. Казалось, что подкрепления, которые направлялись в Индию вокруг мыса Доброй Надежды, могли бы по пути осуществить эту задачу без большой потери времени. Помня о Дакаре, мы не хотели усложнять операцию, проводя ее с участием свободных французов. Было решено высадить лишь английские экспедиционные войска. 22 апреля все экспедиционные силы были собраны в Дурбане. Теперь в их состав входили линкор Рэмилес, взятый из флота адмирала Сомервейла, авианосец Эластрез, два крейсера, одиннадцать эсминцев, а также минные тра́льщики, корветы, около пятнадцати саннных судов и транспортов с армейскими частями. Кроме того, авианосец «Индомитэбл» должен был присоединиться позже вместо погибшего «Хермеса». Наступили напряженные дни. Пришлось произвести перегрузку многих судов, учитывая условия штурма, разработать все подробности плана, разослать приказы, провести тренировочные занятия с войсками после длительного морского перехода для того, чтобы они повторили свою конкретную и для большей части из них необычную задачу. Это была первая наша широкая операция десантных войск после операции в Дарданеллах 27 лет назад. А за это время произошла полная революция в методах проведения таких операций. Командующие и штабы обоих родов вооруженных сил, а также войска, не имели опыта в ведении этого наиболее трудного типа операций. И особенно беспокоился о том, чтобы не усугубляться слишком далеко в Мадагаскарских джунглях после того, как главная военно-морская гавань будет захвачена. Ночью вошел в гавань и сумел высадить всех солдат и офицеров морской пехоты на набережные города. Затем эсминец удалился под сильным обстрелом. Пятьдесят человек пробрались в город. Вскоре они нашли и захватили помещение, которое оказалось военно-морским складом. Здесь они обнаружили много винтовок и пулеметов и около пятидесяти английских военнопленных. Это была блестящая оперативно-тактическая диверсия. Тем временем 29-я бригада, которая теперь была усилена 17-й бригадой, добилась полного успеха. До рассвета 7 мая командование противника сдало Ансирану, и город и большая часть оборонительных сооружений оказались в наших руках. Оставалось овладеть фортами, прикрывавшими вход в гавань, но после краткого обстрела их утром Ремелисом они также капитулировали. К одиннадцати часам утра бои прекратились, и в тот же день британский флот вошел в гавань. Наши общие потери армии составляли менее четырехсот человек. Двадцать восьмого апреля скоростной канвой со штурмовыми войсками вышел из Дурбана. Менее быстроходные суда с армейскими средствами транспорта и с запасами уже вышли раньше. 4 мая вся экспедиция оказалась в районе, откуда она могла нанести удар. Залив Диего-Суарес настолько глубоко врезается в северо-восточное побережье Мадагаскара, что почти отрезает северную оконечность острова от его остальной части. Проход контролируется защищенным портом Ансерана, который расположен напротив города. Было известно, что подход с восточного направления сильно охраняется, но на западе полуострова имеется несколько заливов, которые, несмотря на трудность доступа к ним, могут принять большие суда. Здесь не было сильной обороны. Первые войска высадились 5 мая в 4 часа 30 минут утра без потерь и быстро подавили единственную батарею, которая могла вести огонь в направлении моря. Через полчаса самолеты военно-морской авиации совершили налет на аэродромы и суда в заливе Диего Суарес. Чтобы замаскировать истинные намерения крейсер Хермейони, предпринял атаку с востока. Вишиские французы, хотя они и были полностью захвачены врасплох, оказали сопротивление. Однако ко второй половине дня вся двадцать девятая бригада и почти Все ее снаряжение были выгружены и началось продвижение вперед. Десантный отряд достиг восточной оконечности полуострова Андрака и началась высадка 17-й бригады. Главные отряды 29-й бригады, поддержанные двумя орудиями и дюжиной танков, преодолев сопротивление на двух позициях, созданных противником для задержки продвижения. Остановились у главной позиции противника на дороге в двух милях южнее Ансерана. Эта позиция была хорошо защищена и хорошо укреплена бетонными дотами. На рассвете шестого мая южно-Каланширский второй полк проник на левый фланг противника и укрепился за его фронтом, где и действовал весь день. Пятьдесят солдат Королевской морской пехоты Срамелиса Отправились на эсминце Энтони, которая под умелым управлением после захвата Диего Суареса французскому генерал-губернатору было предоставлено время для того, чтобы он изменил свою провинциальную позицию. Порты западного побережья были необходимы для контроля над Мазамбикским проливом, где подводные лодки досаждали нашим главным восточным конвоем. Генерал-губернатор продолжал проявлять упрямство. Поэтому по приказу генерала Плата, который командовал в Восточной Африкой, пришлось предпринять дальнейшие операции. 10 сентября английская 29-я пехотная бригада захватила Мажунгу, встретив лишь небольшое сопротивление. Затем высадилась Восточноафриканская 22-я бригада, которая обогнав 29-ую, направилась по дороге Кантонариву, столице и местопребыванию правительства. Одновременно небольшие колонны южноафриканских войск продвигались на юг по дорогам, идущим вдоль побережья. Двадцать девятая бригада была снова посажена на суда и направлена вокруг острова к Таматаве на восточном побережье, которую она взяла восемнадцатого сентября почти без сопротивления, а затем двинулась на Антонариву. Столица пала двадцать третьего сентября. Население приветствовало наши войска, но генерал-губернатор и некоторые из его сотрудников отступили вместе со своими войсками на юг. Его преследовали, и 19 октября была проведена очень успешная операция, в результате которой было захвачено 750 пленных, причем мы сами не понесли никаких потерь. Это было концом. 5 ноября генерал-губернатор принял наши условия капитуляцией. Управление островом было оставлено в руках французов, но в результате этих операций и ценой потери немногим превышавшим стот человек мы приобрели полный военный контроль над островом, имевшим весьма важное стратегическое значение для безопасности наших коммуникаций с ближним и дальним востоком. По секретности, окружавшее его планирование, и по точности тактического выполнения Мадагаскарский эпизод был образцом комбинированной десантной операции. Известие о нем пришло в такой момент, когда мы остро нуждались в успехе. По сути дела, в течение многих месяцев этот эпизод был единственным примером хорошего и умелого руководства войной, который был известен британской общественности.